Глава 20. «Я же говорила, что у Гелика не превзошел пока еще никто», — торжествующий выпалила Галя, глядя на отцифрованные результаты своих трудов. «Просто у тебя руки растут правильно и глаз чуткий», — похвалил Тёма. «Ты бы и на старый утюг сфоткала не хуже». «Ой, скажешь тоже», — зарделась Галя. «У тебя вон какой опыт». «Я даже не знала, что можно с таких ракурсов снимать, и получится настоящий шедевр, как в центре Парижа, а не на задворках российской провинции». Впервые за последнее время Тёма с Галей остались одни. Галя звала Софи с собой, но подруга закопалась в кипу документов и отказалась выбираться. «Это у вас стабильная работа, а у меня испытательный срок», отрезала она, но глаза ее лукаво блеснули. «Идите вдвоем, товарищи фотографы, не скучайте». Вот уже вторую неделю она усиленно проходила стажировку на должность помощницы Натальи Викторовны. Оказалось, что у юристки давно требуется кто-то вроде секретаря, а Софи проявила себя весьма неплохо в процессе работы над делом Николайчука. Да и образование у нее было, как выяснилось, почти профильное. Но важнее оказалось то, что они нашли общий язык. Наталья Викторовна сама предложила Софии эту работу и даже выдала аванс со словами «Моя помощница должна выглядеть достойно». Поэтому считает о новогодней премии на шопинг, А зарплату буду платить, как и положено, дважды в месяц. Белую, официальную, как иначе. Софи осталась жить с Галей. Почему-то этот разговор они обе не могли начать. Софи была уверена, что Гале не нужна соседка. Раз уж девушка снимала квартиру одна, то явно не хотела делить быть ни с кем. А Галя, в свою очередь, была твердо убеждена в том, что Софи не захочет оставаться там, где ее жизнь разделилась на «до» и «после». И вообще захочет побыстрее начать новую жизнь где-нибудь вдали от того, что напоминает ей о таком тягостном прошлом. Спас ситуацию Артем. Он совершенно без задней мысли спросил. «А ты будешь жить в той комнате, где мы ритуал проводили? Может, тебе помочь там диван передвинуть или еще что-то?» Слово за слово. Так и договорились. Снимать квартиру на двоих гораздо выгоднее, даже если цена и так неприлично низкая. А о том, что причину этой низкой цены уже устранили, хозяйки решили не рассказывать. Тем более, что никаких запретов на подруг она не озвучивала. Да и приходить с проверками не собиралась. Зачем ей чужие хлопоты? Галя, с одной стороны, была рада, что вся эта история закончилась благополучно. С другой стороны, ей было жаль, что история все-таки закончилась. И больше ничего не связывало их с Артемом. Кроме разве что общего места работы и соседних столов, до приглашения Степаниды Антоновна начать с плюшками. И Галя подозревала, что одними плюшками дело не ограничится. Что-то разглядело в ней видимо, что-то важное. С Т ⁇ было хорошо. С ним можно было и посмеяться, и поболтать обо всем и ни о чем. И с ним было спокойно и уютно. Галя даже спросила. «А помнишь, ты сказал, что ты заботливый внук аж трех бабушек? Я все никак не могу понять, как это. У человека же всего две бабушки, от мамы и от папы. Но у прабабушки еще есть. Только это ты тоже говорил». «А какие еще бабушки бывают?» «Двоюродные», – спокойно пояснил Тёма. «У бабушки Стеши есть сестра, баба Фая, Фаина Антоновна. Они с прабабушкой в той же деревне живут, но на соседней улице. У бабы Фаи еще и муж есть, дядя Манго». «Манго?» – переспросила Галя. «Ну да, Манго, африканец». Он сказал это так спокойно, словно у каждого есть двоюродная бабушка с африканцем мужем, и Галя не решилась задавать еще какие-то вопросы по поводу его семьи. Следовало просто смириться, что Тема живет в параллельной реальности, которая каким-то чудом коснулась краешком Галиной судьбы. Но приглашение прогуляться с фотоаппаратом Галя, хоть и со второго раза, приняла с удовольствием. Это был отличный день, солнечный, теплый, как будто зима специально жалилась и выдала немного хорошей погоды просто за то, что ребята такие молодцы. И вот теперь они вдвоем сидели перед экранами своих ноутбуков у Тёмы дома и сравнивали, что получилось. А получилось действительно здорово. Вот эта фотка классная показал Артем на снимок, где Галя стояла в полуоборота к камере и указывала рукой вдаль, а София вытянула одну руку вверх, а вторую поставила на талию, как будто собиралась изобразить поклон. «Ага», — согласилась Галя. «Она такая красивая, неудивительно, что у этого Кирилла поехала крыша, да? Кстати, классно ты морок активировал. Толкнул его так, что он чуть не улетел. Шанс был всего один, поэтому я толкал наверняка, чтобы уж точно не промахнуться». Я, если честно, чуть не забыл, что надо кричать имя Софи, а не твое». «Но она же тебе нравится?» Уточнила Галя и сама удивилась, откуда в голосе прорезались и стервозные нотки. «Она же красотка?» «Обычная», – пожал плечами парень. «Нравится, не нравится? Мне другие нравятся». «Да?» – Делана удивилась Галя. «Какие?» «Ну вот, как ты», – смущенно пробормотал Артем и сильно покраснел. Глупости. Фыркнула Галя и тоже покраснела. Неловкая пауза повисла, как сосулька на крыше подъезда, норовящая треснуть кого-нибудь по макушке. Наконец, Тёма решился. «Если честно, я не знал, как ты к этому отнесешься. После всей этой истории с Кириллом ты только не убегай. Ну, то есть ты, если хочешь, можешь уйти. Я не буду тебя преследовать и в снег кидать, или футбол рвать, или волосы выдирать». «Я просто хочу сказать, что я не сделаю ничего плохого, но и молчать об этом как-то глупо». Галев ставилась на него чуть испуганно. Сердце забилось часто-часто стало еще жарче, словно голову засунули в натопленную баню, а все остальное оставили за дверью. «Ты мне нравишься», — продолжил Артём. «И мне кажется, что я тоже не совсем тебе безразличен. В общем, ладно. Ты согласишься сходить со мной на свидание?» Галя попыталась сделать равнодушный вид, но потом ее взгляд упал на мольбирт, на котором вновь поселились наброски. В том числе и тот, где она была такой нереально красивой, какой она сама себя никогда не считала. Весь этот сумасбродный месяц пронесся у нее перед глазами. Артем был рядом всегда. Он не сбежал даже тогда, когда пришлось нарушить закон, и это сын мамы-юриста. Он задействовал все свои возможности, чтобы ей помочь. И в этом было настоящее волшебство. Она покраснела еще сильнее, но посмотрела прямо ему в глаза. «Разве я могу отказать потомственному колдуну Артемию?»